но еще и в другом смысле не понял я тогда духовной и личной подоплеки этого основанного на Клопштоковской оде произведения. Мне следовало поставить его в связь с беседами, которые я вел с ним в ту пору, вернее, которые он со мной вел, весьма живо и весьма настойчиво рассказывая мне о занятиях и исследованиях, никогда не вызывавших у меня любопытства и всегда чуждых моему научному складу. Он увлеченно обогащал свои знания о природе и космосе, чем напоминал своего отца, одержимого пытливой страстью предаваться размышлениям о праэлементах. К автору музыки весеннего праздника никак не подходили слова поэта, заявившего, что он не намерен ринуться в океан миров, а хочет лишь благоговейно витать над каплей на ведре, над землей. Композитор во всяком случае ринулся в то неизмеримое, которое пытается измерить астрофизика, не выходя, однако, при этом из круга чисел, мер и размерностей не имеющих никакого отношения к человеческому уму и теряющихся в области теоретического, абстрактного и совершенно бесчувственного, чтобы не сказать бессмысленного. Впрочем, должен отметить, что по чинам было все-таки витание над каплей, которое, кстати, вполне заслуживает такого названия, потому что состоит преимущественно из морской воды, и которая купе со всей вселенной создана тоже рукой всемогущего. Что по чинам стало быть, явилась осведомленность о ней и ее сокровенных тайнах. О чудесах морских глубин, о сумасбродной жизни там внизу, куда не проникает солнечный луч, Адриан рассказал мне в первую очередь рассказал в какой-то удивительной, странной манере, которая меня одновременно позабавила и смутила, так, словно он все это воочию видел и наблюдал. Разумеется, об этих вещах он только читал. Он раздобыл нужные книги и питал ими свое воображение. Но от того ли, что он очень увлекся предметом и ясно представил себе каждую картину, или по какому-нибудь иному капризу. Он утверждал, будто сам спускался на дно морское, а именно в районе Бермудских островов, в нескольких морских милях к востоку от острова Святого Георгия, где провожатый, которого он отрекомендовал как американского ученого Кэпер Кейлзи, и с которым якобы он поставил рекорд глубины, показывал ему фантасмагории подводного царства. Я отчетливо помню эту беседу. Она состоялась в одно из воскресеньев, проведенных мною в Фейферинге, после нехитрого ужина, поданного нам Клементиной Швегештиль в большой комнате с пианино. Строго одетая девушка любезно принесла нам тогда в настоятельскую две глиняные полулитровые кружки пива, и мы сидели за ним, покуривая легкие и хорошие цехбауерские сигары. Это был час, когда пес Зузо, то есть Кашперль, свободно разгуливал по двору, спущенный с цепи. Тогда-то Адриан и решил пошутить, нагляднейше описав мне, как они с мистером Кайпер Кейлзи в шаровидном батискафе внутренним диаметром всего в 1,2 метра оборудованным примерно так же, как стратостат, погрузились с помощью лебедки, сопровождающего судна в необычайно глубокий в этих местах океан. Ощущение было более чем острое, по крайней мере для него, если не для его ментора или чечероне, у которого он выпросил это удовольствие и который обнаружил большее хладнокровие, ибо имел уже опыт подобных спусков. Крайнее неудобство их положения внутри тесного полого шара весом в две тонны возмещалось сознанием полной надежности снаряда, абсолютно водонепроницаемого, способного выдержать огромное давление, снабженного достаточным запасом кислорода, телефоном, высоковольтными прожекторами и кварцевыми иллюминаторами, которыми обеспечивался круговой обзор. Они будто бы провели под водой, в общем, немногим более трех часов, пролетевших, впрочем, совершенно незаметно благодаря открывшемуся им зрелищу, ибо им удалось заглянуть в мир безмолвия, нелепая чуждость которого оправдывается врожденной его непричастностью к нашему миру, и таковой в известной степени объясняется». И все-таки у него замерло сердце в то необычайное мгновение, когда в 9 часов утра за ними захлопнулась массивная бронированная дверь весом в четыреста фунтов, и они, подхваченные краном, окунулись в водную стихию. Сначала их окружала хрустально-прозрачная, пронизанная солнечным светом вода. Однако свет сверху проникает внутрь нашей капли, всего на какие-нибудь 57 метров. Затем все прекращается, вернее, начинается новый, самостоятельный и уже совершенно чужой мир, в который Адриан и его проводник пробились якобы на глубину раз в четырнадцать большую, примерно на две футов, и пробыли там около получаса почти ни на секунду, не забывая о пятистах тысячах тонн, давящих на их укрытие. Постепенно, по мере погружения, вода приобрела серый цвет. Стало быть, цвет темноты, с которой еще боролись скудные лучи свет. Последний не так-то легко отказывался от попыток пробиться дальше. Освещать. Такова была его природа и воля и он следовал им до конца, расцвечивая каждую новую стадию своего утомления и отставания, пожалуй, даже еще богаче, чем предыдущую. Сквозь кварцевые оконца водолазом видна была теперь трудноописуемая черная синева, более всего напоминавшая сумеречный горизонт ясного альпийского неба. Затем, однако, еще задолго до того, как стрелка указателя глубины подошла, К семистам пятидесяти, семистам шестидесяти пяти метрам кругом воцарилась абсолютная чернота, темень межзвездного пространства, куда во веки веков не проникал и слабейший солнечный луч, вечно безмолвная девственная ночь, которой теперь пришлось примириться с мощным, внесенным сверху искусственным некосмическим светом, пронизавшим ее И прощупавшим.